4. Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Гончакова. Сколько я могу составить себе понятия об ее характере, она была недалекая, малообразованная. Она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски. Этим ограничивалось ее образование. И очень избалованная. Сначала отцом, потом мужем, а потом при мне уже сыном женщина. Кроме того, как дочь старшего вроде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых, бывшего военного министра Николая Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Дмитрия Петровича, Петра Сергея и Михаила Севастопольского. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый, не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное доверчивый. В имении его Белевского уезда, полянах, неясной поляне, но полянах, шло долгое, неперестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания – которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ламбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупами, кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношение. В Казани бабушка выдала меньшую дочь Пелагею за Юшкова, старшая Александра еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После смерти мужа в Казани и женитьбы отца, моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне. И тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее. Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами. Любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей. Но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, наказывая «Вы, моя милая!» и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, Заразилась манерой капризничать бабушке и с своей девочкой, и с своей кошкой и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею. Самые ранние воспоминания мои о бабушке, о нашей поездке в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с ней впечатлениям. Первое – это то, как бабушка умывалась. и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней. Вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее, чтобы видеть, как она умывалась. Помню белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные поднимающиеся на них пузыри. и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание – это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем в мелкий заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника, вглубь которого – Раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, А мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще остались незамеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их, и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как щелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи. и как мы, не переставая, жевали свежие, полные белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы, и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню. Помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце. соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша. Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминания, это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч, Лев Степанович был слепой сказочник. Он был уже стариком, когда я зазнал его. Остаток старинного барства, барства деда. Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему. Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки. Спальня это была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням. И садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович... со своими белыми глазами в синем длинном сертуке с буферами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель. Помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами. «Бабушка! Та самая удивительная бабушка!» которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая в белом и покрытая белым, в своем белом чепце высоко лежала на подушках. Из подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степановича. «Продолжать прикажете?» «Да, продолжайте». «Любезная сестрица», — сказала она, заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным старческим голосом. «Расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». «Охотно», — отвечала Шахиризада. «Рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шахиризада начала так. «У одного владетельного царя был единственный сын». И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степанович говорить историю камар Я не слушал, не понимал того, что он говорил. Настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике, и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучавшие среди полутемноты комнатки, освещенные дрожащим светом лампады. Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка. Расскажу после о моих дальнейших впечатлениях о бабушке во время переезда в Москву и жизни там. Теперь же расскажу, что знаю и помню о другом важном для моего детства лице, жившей у нас родной тетке моей, Александре Ильиничне, графине Остенсакен.